Дениси пригорёнился. Вон, как её разобрало. Ясное дело. Прочитала она все его помыслы, горит мщением, готовится к шантажу. Правду говорят, месть женщины страшна. В доме водворилась полная тишина. Валентина, ступая на цыпочках, вышла в предбанник, Накинула телогрейку и мохнатую шапку, сжала в руке кочергу, рывком отодвинула Щиколду, распахнула дверь, от которой до калитки оставалось два прыжка, и вдруг, чуть ли не нос к носу, столкнулась со страшным бандитом в чёрных очках. Она издала нечленораздельный вопль, дала обратный ход, захлопнула дверь и, привалившись к ней всем телом уже дрожащими руками, заперла Щиколду. Вwidetilde времени Мурманск, обещавший поглядывать за моим имением, решил по дороге домой подрулить к нему. Брать ледяной холм было бессмысленно, поэтому он сделал крюк и подкатил было с другой стороны. То есть примёхонька от воинской части, да по дороге завяз в снегу. Решил пройти через мой сад к Эльвире и там сразу убить двух зайцев: глянуть, всё ли у меня тихо-спокойно, а заодно и выпросить у Эльвиры лопату. Дом был погружён в темноту, и он уже было обогнал его, устремляясь к альвиреной калитке, как вдруг его внимание привлекло то, что дверь была приотворена, и там, прямо между дверью и косяком чернела огромная человеческая нога в чёрном валенке. Он повернулся к странному видению всем телом, и в этот момент раздался щелчок захлопнувшегося замка. — Так, — сказал Мурманск, — ну, гад, теперь ты попался. Капкан защелкнулся, теперь не уйдешь. И встал около двери на карауле. Хотел было, впрочем, юркнуть к Эльвире и дать ей знак, чтобы она позвонила в милицию, однако вдруг из глубины дома раздался страшный грохот, а потом и взрыв, и он решил не оставлять своего поста. В это самое время весьма довольный монах Лазарь возвращался от своего крестника. Надо сказать, что это как раз был день ангела нашего Лазаря, день Василия Великого, а он до монашества был Васей. Вот крестник и уважил его, подарив на именины импортную рыболовную сеть, потому что Лазарь был заядлый рыбак, и его друзья по монастырю даже усматривали в этой страсти некую для него пагубу. Всё время терпел он урон от семейства рыб. То какой-то рыбий глист в нём поселился, и Лазарь взял манеру травить его жгучими индийскими и мексиканскими приправами, приговаривая: "Погибай, гад!" То однажды он подавился рыbieй костью, то так проколол плавником руку, что началось нагноение. Но такие бедствия нисколько не ослабляли в нём пыл рыбака напротив с превеликим удовольствием цитировал он слова Евангелия: "Идём рыбу ловить". Вот и возвращался он в прекраснишем, святочно-именинном настроении, утешившись с крестником, веселящим сердце человека напитками и с восхищением ощупывая подарки, которые они с крестником успели уже размотать во всю ширь, а теперь лишь наскоро свернули, чтоб не волочился. Идти предстояло через весь город, поэтому он перекинул полые подрясника на плечи, а сверху надел черное длинное пальто, замотал лицо шарфом, надвинул на лоб осеннюю кепку, да еще для вящей маскировки надел. Это в кромешной-то темноте, темные же очки. Ну, а что монаху светиться на ночной улице, а? И вот в таком веселом настроении, загадочном виде, он и устремлялся всей душой в родной монастырь. Однако подумал... Нет ли там какого нападения на дом? Когда он еще в город выберется? А присмотреть за моим имуществом обещал. К тому же это ему совсем почти по пути. Недолго, думаю, он и свернул с прямой дороги и зашагал к дому. Обогнул чью-то завязшую на безлюдной улице в вековых снегах машину и устремился к калитке. Первое, что ему не понравилось, так это то, что на чистом снегу обозначились свежие следы, мужские следы, огромные следы, много следов. Второе, что его поразило, из боковой двери, которая никогда зимой не открывалась, Вдруг чуть ли не прямо на него выпрыгнула большая фигура в телогрейке и меховой шапке, да еще и с кочергой, и, завопив истошно на всю улицу, вломилась обратно, со скрежетом запирая засов. На крик из-за дома выскочил здоровенный красномордый мужик и попер прямо на Лазаря. Лазарь выкинул вперед руку с рыболовецкой сетью и попросил «Не подходи, пожалуйста!» Но мужик сделал свирепое лицо и ещё решительнее устремился к Лазарю. Тогда Лазарь от отчаяния и беспомощности простёр руку ещё дальше и одним махом натянул мужику на лицо его спортивную шапочку, размотал на сколько это позволяли считанные секунды, которые отделяли его от мужика сети, попробовал его туда поймать. Тут уже скинул шапку, И увидев перед собой противника с сетью на растопыренных пальцах, стал уворачиваться, и отступать, пока не наткнулся на перевёрнутую бочку. Тогда он ойкнул и сел в снег. И Лазарь его поймал, как большую рыбу, трепыхающуюся в сетях. А в это время соседка Эльвира, обходя ночной сад, за слышала тревожные звуки со стороны моего дома и решила проявить бдительность. Она вошла на мою территорию через соединявшую нас калитку и вдруг увидела, как Мурманск отступает перед лицом классического бандита в чёрных очках, который ловит его в своей сети. Поэтому, как только Мурманск оказался в ловушке, а бандит склонился над ним, затягивая узлы, она, чайно завяжев, прыгнула ему на спину. От неожиданности монах-лазарь выпустил из рук сеть. Мурманск выбрался из пут, вскочил на ноги и теперь уже сам принялся вязать противника, причём поначалу крепко притянул к его спине и голову Эльвиры, которая кричала ему об этом весьма истошно. В конце концов она вывернулась, и они повергли бедного именинника на снег, так крепко замотав его узами, что не оставили ему никакой надежды на освобождение. Связав его таким образом, они не нашли ничего лучшего, как запихать его в ледяной сарай, а чтобы он не очень орал, Эльвира предложила заткнуть ему рот своим носовым платком. Видимо, не зря не смотрели американские боевики и отечественные сериалы. Торжествующая Эльвира побежала вызывать ментов о Мурманск, памятуя о том, что напарник этого разбойника, а может и не один, укрылся в доме, остался караулить. В тот же самый момент Валентина, после своей неудачной выловки, поняв, что она окружена со всех сторон, не нашла ничего более надёжного, как запереться в уборной, из которой по странной архитектурной идее вели две двери: в предбанник и на кухню. Отец Дионисий, которого до душевной и телесной туги тяготило его унизительное, промасленное и мокрое положение на стуле, Но более того, конечно, то, что Валентина, как оказалось, уже знала сокровенные детали его душевного устроения, попробовал вновь подать признаки жизни и умилостивить её, умаляя, на деле проявить к нему то горячее пристрастие, в котором она обимиками ему признавалась ещё днём. Валентина позвал он: "Где свет? Мне надо вымыть хотя бы руки. Что вообще происходит? Давай мириться". Ему ответила чёрная пустота. Тогда он стал осторожно скрестись в дверь соседней комнаты. Ответом была тишина. Он еле дыша и втянув голову в плечи, Приоткрыл дверь, словно провидел, что вот-вот на него сверху, как в дурной комедии, упадёт какой-нибудь тяжёлый предмет, а то и выльется что-нибудь вроде кипящей смолы или расплавленного олова. Он и не очень ошибся. На дверь действительно оказалась хитроумно приделанная швабра, которая благополучно и свалилась, легонько задев его плечо. Тут же он услышал скрежет отворяемого засова. Потом чудовищный вой опять снова заскрепел за софой, и всё стихло. Он на ощупь поискал свой злощастный блокнот на столе, пошарил руками по дивану, пробрался в следующую комнату и провёл ладонями по подоконнику. Наконец, рука его нащупала кожаную обложку, знакомой бумажной глянец, и он прижав этого ненадежного хранителя тайн к сердцу, решил без всяких объяснений убраться поскорее в свояси. В конце концов и ладно, пусть её пусть знает не великие тайны. Однако он не рискнул пробираться к выходу той дорогой, на которой хлебнул столько скорбей, и устремился к запасному выходу, предваряя своё передвижение примирительными словами: всё хорошо, всё в порядке, я ухожу. Он нащупал щеколду и отодвинул ее, распахивая дверь. Меж тем, присматриваясь к выцветшим и заметенным снегом названиям улиц и номерам на домах, сверяясь с нарисованным мной планом, к дому уже приблизился мой бывший студент, непутевый Ваня Шкаликов. В дороге он, как водится ему, натерпелся при вратности, автобус сломался, и выбросил пассажиров в пяти километрах от Троицка, так что Ване пришлось переть пёхом. Он замёрз и сголодался, и если б я не дала ему денег, совсем бы отчаялся. А тут при деньгах он зашёл в магазинчик, купил себе хлеба, кефира, докторской колбасы, яиц и жаждал, наконец, добраться до пристанища, памятуя о том, что я когда-то ему рассказывала. В доме пять печей. охватывающих его своим жаром со всех сторон. В доме газовая плита, в подполе картошка, лук, консервы, ложки, вилки, ножи, тарелки, мыло, полотенце, одеяло, подушки, а кроме того, некая интригующая незнакомка, которая, кто знает, может быть, когда-нибудь. Он не выпускал из ладони ключ, который я ему дала в последний момент, чтобы не случилось какого искушения с поисками галоши под опрокинутой бочкой. Наконец, попав на улицу, ведущую вдоль воинской части, и убедившись, что по плану ему остаётся лишь свернуть с неё в первый переулок направо, и всё, он дома, где ждёт его выливая женщина, настоящая хозяйка, возможно, будущая его спутница жизни. Он немного расслабился. Размягчил сердце в предвкушении скорой тихой пристани, тепла и счастья, как вдруг увидел у колеса машины, застрявшей в снегу, кота. Кот, приметив всего воодушевленного молодого человека, зажег свои глаза и пронзительно заголосил. Ваня остановился, решив оторвать ему кусок колбасы, чтоб бедолага не околел. И кот, словно почувствовав Ваня на расположение, приблизился и потерся его ногу. И тогда Ваня, тронутый его лаской, решивший преподнести его в дар будущей своей хозяйке, просто подхватил его, засунул за пазуху и со словами «Я тебе кефирчику дам и обогрею», уже совсем по-свойски зашагал к дому, открывшемуся ему за поворотом и удостоверявшим в неложности обещаний. Во всяком случае, в свете тусклого уличного фонаря выглядел он весьма привлекательно и просторно. Котик прижался к груди своего спасителя и затих мурлыча, а Ваня с чувством великого облегчения вступил в свои новые владения. Не успел, однако, он сделать и нескольких шагов с тем, чтобы, как я ему объясняла, обойти дом старца и отыскать нужный вход, Как перед ним неожиданно распахнулась та самая дверь, о которой я ему несколько раз говорила, как о вечно запертой. И перед ним возник какой-то замызганный, обтреханный, скукоженный, вывалившийся, бог знает в какой канаве, лохматый, волосатый бомж. Увидев прямо перед собой Ваню, который, надо признаться, тоже производил впечатление. Он горестно охнул и рянулся обратно, поспешно запирая дверь. Ваня тут же сообразил, что это должно быть тот самый Уркаган, от которого ему поручено охранять владения. Поэтому он хрипло гаргнул, стоять, спрыгнул на ступеньки и ухватился было за край закрывающейся двери, однако при этом почувствовал, как котик тут же вцепился ему когтями в грудь, а драгоценный ключ выпал из его ладони и шмякнулся в снег. Пальцы его соскользнули, и роковая дверь захлопнулась. стремительно запираясь изнутри. Пока отец Дионис открывал щеколду Валентины, затаив дыхание, трепетала в своём непрочном укрытии, но, заслышав сиплый бас Вани, дверной хлопок и скрежет вновь запираемого засова не выдержала и выскочила через другую дверь на кухню. Пробежав несколько шагов, она в темноте наткнулась со всего размаха на тачку, из которой повалились дрова. Хромая и потирая ушибленные места в ужасе, она устремилась в комнату и тут же попала в собственную ловушку, споткнувшись о валявшееся ведро и поскользнувшись на соевом масле. В конце концов она уселась на том же самом стуле, на котором ещё несколько минут назад приходил в себя Дионисий. Ш «Тут ты гоношишься!» — закричала она, стараясь, чтобы голос ее звучал твердо и грозно. «Сдавайся! Дом окружен! Ты что, не слышишь эти соседские голоса за окном?» А Ваня, вынув из-за пазухи рвавшегося на волю кота, пообещав ему, что колбаса с кефиром никуда от него не убегут, принялся искать в снегу потерянный ключ — Ну жуткое ощущение того, что некто пристально наблюдает за ним из темноты, заставило его мгновенно выпрямиться и резко развернуться. Действительно, из-за угла дома выглядывал человек. Заметив, что Ваня его увидел, он скрылся. Ваня направился к нему, надвинув на лоб немыслимую свою ушанку и грозно помахивая пакетом с продуктами. Весь его бывалый облик без обеняков свидетельствовал о том, что его обладатель человек нешутошный. Оценив расстановку весьма и весьма неравных сил, Мурманск не рискнул так сразу набрасываться на него, тем более что и схватка с куда более деликатно сработанным лазером, если бы не Эльвира, неизвестно бы чем ещё закончилась для бывшего американка. К тому же Эльвира должно быть уже вызвала милицию. Поэтому Мурманск свёл свою задачу к элементарному затягиванию времени. Холодно, сказал он миролюбиво, потирая руки и поднимая воротник. Не жарко, согласился Ваня. Снегу поначалу было мало этой зимой, продолжил свои метеорологические наблюдения Мурманск. Не густо, вновь подтвердил Ваня. По севам это плохо. И влага нужна, покров от мороза, углубился в рассуждения Мурманск. Да, для посевов это полная, можно сказать, хана, кивнул Ваня. Да, но теперь снега много. Вот на мелота. Сугробы, раскинул руки Мурманск. Теперь по севам хорошо. Хорошо думаете? Подозрительно спросил Ваня и тут внезапно, не выпуская из рук сумку с яйцами и кефиром, схватил Мурманск за грудки, тряхнув его для острастки: "Ты что здесь ошиваешься? На стрёме стоишь, зубы мне заговариваешь, чтоб я тебя здесь больше не видел?" "А я ничего?" с трухнул перед грубой силой Мурманский, а просто Я от соседки попытался он кивнуть в сторону Ильвиринового дома, соседи мы. По всей видимости, Мурманск уже и сам был не рад, что ввязался в эту историю. Слишком много вокруг обнаружилось этих братанов-уголовников: один в доме, один в сарае, один держит его чуть не за шкирку. Сколько их ещё привалит? Да и что ему в конце концов за чужое добро погибать? Соседи, говоришь? подозрительно спросил Ваня, разжимая пальцы. Соседи? Соседи? залепетала Эльвира, приковылявшая доложить, что милиция вот-вот будет. Какие они соседи? вдруг раздалось из сарая. Разбойники они, уголовники, воры, тати ночные, поганые супостаты. Это Лазарь выплюнул наконец Эльвирин платок и подполз к двери, пробуя дотянуться до неё ногой. Откройте. Открой, приказал Ваня. Мурманск раскрутил проволоку, которой были замотаны дверные скобы. Вот ты зверк, сказал Ваня, заглядывая в темноту. Выведи человека на волю. Мурманск полез в сарай и через пару минут оттуда вышел, хоть и опутанный узами, но уже можно считать освобожденный пленник. Увидев выразительную Ванину физиономию, наполовину скрытую клочковатой рыжей бородой, он был опять попятился в сарай, но все же сообразил, что либо эти бандиты меж собой сильно не в ладах, либо они вообще из разных группировок. Да вообще он заледенел, продрог до костей, К тому же весь был усеян большими и мелкими опилками и древесной корой. — Ох, замерз-то как! — запричитала Эльвира. — Обморозился, поди! — Набросились на человека, заткнули ему рот, запихнули в ледяной сарай, а теперь еще причитают, — стуча зубами, сказал монах Лазарь. Так пойдём, я тебе миленький отогрею, чайком отпою. Тут-то всё равно никто тебя в дом не пустит, тут всё равно всё заперто, темно, заявила она, косясь на Ваню и явно его страшась. Кроме того, она знала, что через минуту другую здесь будет родная милиция, так они и возьмут его тёпленького прямо из её дома. Лазарь бы излива посмотрел на неё, на страшного Ваню, Не испуганного Мурманска, но всё же решил пойти с ней. Всё равно в монастырь нельзя было возвращаться в таком виде. Он окончательно выпутался из сети, перекинул её через плечо и сказал: "Ну, иди". Эльвира суетливо засеменила вперёд. Лазарь двинулся за ней, а следом потрусил замёрзший Мурманск. Ваня вернулся к крыльцу, на котором он выронил ключи, и углубился в поиски.